«Прочь с дороги, рак, прорычал Карамон, на мгновение позабыв, кто он такой и где находится. Раак немедленно напомнил ему об этом. «Куда спешишь, раб?» — спросил он и схватил Карамона за плечо. Гладиатор попытался стряхнуть огромную руку великана, но рак только чуть-чуть сжал пальцы, и в плече Карамона что-то хрустнуло. Гладиатор задохнулся от боли. «Не повреди его, рак, донес из-за спины великана голос гнома. «Завтра он должен драться. Мало того, он должен победить!» Раак толкнул Карамона обратно в комнату, словно взрослый, который, шутя, отталкивает от себя ребенка. Карамон, тем не менее, отлетел на несколько шагов и упал на каменный пол. «Ты, как я погляжу, очень занят сегодня», — почти приветливо сказала Рак, входя следом в комнату и усаживаясь на кровать. Карамон поднялся с пола и потер плечо. рак остановился на пороге, загораживая выход. «Сегодня ты уже надышался свежим воздухом под эдакой грозой», — сочувственно покачал головой гном. «И что же, опять собираешься на прогулку?» «Нет, я не могу этого позволить. Вдруг ты схватишь простуду?» «Послушай, гном!» Карамон слабо улыбнулся и облизал свои пересохшие губы. «Я собирался выйти в столовую, поискать Кендера». Снаружи сверкнуло молния, загрохотал гром, и Карамон невольно вздрогнул. Сквозь окошко в комнату потянуло дымом. «Забудь о нем!» — перебил Арак. «Кендер сбежал, и, по-моему, это к лучшему. Упаковал вещички и смылся». Карамон откашлялся. «Отпустите меня», — попросил он. «Я найду его». Арак свирепо ухмыльнулся. «Мне за даром не нужен этот маленький негодяй», — прорычал он. «Деньги, которые я за него заплатил, пожалуй, уже вернулись ко мне. Но ты совсем другое дело. В тебя я вложил гораздо больше. Твоя жалкая затея не удалась, раб. Ведь ты хотел бежать, не так ли?» «Бежать?» Карамон гулко расхохотался. «Ни в коем случае. Ты не понимаешь, гном». «Не понимаю, значит?» — прошипел гном. «Думаешь, я не знаю, что ты подбивал сбежать двух моих лучших бойцов? Хочешь меня разорить, да?» Голос гнома поднялся до пронзительного визга, перекрывавшего стена его и ветра за окном. «Кто подучил тебя сделать это?» Сморщенное лицо гнома внезапно сделалось хитрым. «Твой хозяин тут ни при чем, так что не уги. Я сам разговаривал с ним». «Рейст, то есть этот, как его, фистендентилус?» Пробормотал Карамон, у которого от удивления отвисла челюсть. Гном самодовольно ухмыльнулся. «Он самый!» «Именно Фистандантиус предупредил меня о том, что ты можешь улизнуть или попытаешься предпринять нечто в этом роде. Он сказал, чтобы я повнимательнее следил за тобой. Маг даже придумал для тебя подходящее наказание. Завтрашняя схватка будет происходить не между твоей командой и Минотаврами. Ты выйдешь против Кири, Пирогаса и Рыжего». Гном наклонился совсем близко к Карамону и добавил. «Их оружие будет настоящим». Карамон некоторое время смотрел на гнома в полном недоумении. «Почему?» — пробормотал он неуверенно. «За что он хочет убить меня?» «Убить тебя?» — фыркнул гном. «Он не собирается тебя убивать. Напротив, он уверен, что ты победишь. Это будет испытанием», — так он сказал мне. «Ему не нужен раб, который будет хуже других. Стало быть, тебе придется доказать, что ты лучше». «Карамон уже показал, на что он способен, когда сражался с варваром», — сказал про тебя Фистандантилус. «То была первая часть испытания. Пусть, — говорит, — вторая его часть будет еще суровее». Гном захихикал, в восторге хлопая себя по коленям. Глядя на него, даже Раак пару раз глухо хрюкнул. «Я не стану сражаться», — сказал Карамон решительно. «Я не хочу драться против своих друзей, и они тоже не захотят». «Фистендантилус предвидел, что ты именно так и ответишь, слово в слово», — взревел гном. «Раак тоже слышал. Клянусь чем угодно, этот маг неплохо тебя изучил. Можно подумать, что вы родные братья». Так вот, что он сказал. Если эта дубина откажется, а я знаю, что так и будет, то пусть тогда его друзья сражаются с рыжим Минотавром, и пусть у Минотавра будет настоящее оружие». Карамон живо вспомнил молодого гладиатора, скончавшегося у него на глазах от яда, которым был напитан трезубец рыжего Минотавра. «Что касается твоих друзей, — продолжил гном, — то и об этом Фистандантилус позаботился. После того, что он рассказал им, они ждут не дождутся минуты, когда вы встретитесь на арене». Карамон поник головой. Его белозноб, плечи гигантов сдрагивали словно от рыданий, а в животе образовался тугой тяжелый комок. Коварство Рейслина наполнило его душу отчаянием и мраком. «Рейслин обманул всех. Крисанию, Тасса, меня!» — размышлял Карамон. «Это он заставил меня убить варвара. Он угал мне. И Крисании тоже. Он не способен любить ее, как черная луна не способна осветить ночное небо. Он просто использует жрицу в своих целях. А ТаС! Тасс!» — Карамон закрыл глаза. Он помнил взгляд Рейслина, когда тот впервые увидел Кендера в храме. «Кендер может изменить ход времени», — сказал он тогда. «Так вот, как они хотят меня остановить». Да, теперь Карамон знал, куда отправился Тасс. Ветер за окном стонал и вы, угоня по небу черные тучи, но в душе Карамона было еще темнее и ненастнее. Чувствуя головокружение и тошноту, он едва ли понимал то, что происходило с ним и вокруг него. Карамон не видел жеста гнома и не чувствовал, как огромные руки великана подхватили его подмышки. Не почувствовал он и сыромятных ремней, стянувших его запястья. Лишь некоторое время спустя, когда тошнота и беспросветный ужас отступили, Карамон пришел в себя настолько, что смог оглядеться по сторонам и понять, что происходит. Он находился в крошечном карцере без окон. Рак уже прикрепил к его ошейнику тяжелую цепь и теперь, продев свободный конец цепи во вбитые в стену железное кольцо, запирал ее на огромный висячий замок. Затем великан швырнул Карамона на пол и проверил кожаные ремни на запястьях пленника. «Не стягивай туго», — сказал Арак. «Ему завтра выступать». Отдаленный удар грома проник даже в это глухое подземелье, и Карамон с надеждой посмотрел в потолок. «В такую погоду мы не сможем выступать», — подумалось ему. Гном ухмыльнулся на прощание и вышел из карцера вслед за Рагом. Он уже почти закрыл за собой дверь, но вдруг снова открыл ее и заглянул внутрь. Глаза его блеснули от удовольствия, когда он разглядел выражение лица Карамона — «Между прочим, Фестандантилус пообещал на завтра отличную погоду. По его мнению, завтра будет чудесный день, который надолго запомнят все жители Кринна». Дверь захлопнулась, и снаружи загремели тяжелые засовы. Карамон сидел в тесном сыром карцере и думал. Его сознание было холодным и безупречно ясным. Приступ жестокого страха убил в нем все чувства. Карамон остался совершенно один. Даже Тасса не было рядом. Не было никого, к кому бы он мог обратиться за советом и помощью». Впрочем, довольно скоро Карамон осознал, что для принятия решения ему не нужны советчики и помощники. Теперь он, наконец, понял все до конца. Понял, зачем маги послали его в прошлое. Они-то знали правду, но хотели, чтобы Карамон дошел до нее своим умом. Его брат погиб безвозвратно, и никакими усилиями его не вернуть. Рейслин должен умереть».